Глава двадцать шестая «Мы все едем с Холли отдыхать, с Холли отдыхать, с Холли отдыхать», распевали в машине девушки на мотив желтой субмарины. Джон предложил их отвезти, но быстро раскаялся. Они так бесились, словно ехали за границу впервые в жизни. Холли не могла припомнить, когда она в последний раз так радовалась какой-нибудь поездке, словно вернулись ее школьные годы. Она набила чемодан шоколадками, леденцами и журнальчиками, и девушки без передыхы горланили песни всю дорогу до аэропорта. Самолёт улетал в 9 вечера, так что к месту отдыха они прибывали только рано утром. В аэропорту Джон принялся выгружать из багажника чемоданы. Денис тут же пулей полетела в супермаркет, как будто это могло приблизить её к Лансороте. А Холли осталась дожидаться Шэрон, которая всё никак не могла распрощаться с мужем. Ты ведь будешь хорошо себя вести, правда? тревожно спрашивал тот. Не будешь выкидывать фортели? Джон. Конечно, я буду паенькой. Дома это одно, продолжал он, не слушая, а за границей совсем другое. Джон, проворковала Шэрон, обвивая его шею. Я просто еду спокойно отдохнуть. Не переживай ты так. Он прошептал что-то ей в ухо, и она согласно кивнула. Да знаю, знаю. Они обменялись долгим поцелуем. Холли глядела на своих закодычных друзей в смущении. В переднем кармашке её сумочки лежало августовское письмо Джерри. Она вскроет его через несколько дней на пляже. Какая роскошь! Солнце, песок, море и Джерри. Всё в один день. Голос Джона прервал её мысли. Холли, я тебя прошу. Проследи за моей чудесной женой. Хорошо, Джон, но мы же едем всего на неделю. Я знаю, но после того, как я своими глазами видел, как вы развлекаетесь, я что-то волнуюсь. Впрочем, улыбнулся он. Развлекайся, Холли. Ты заслужила. Джон проследил взглядом, как они поволокли свои чемоданы внутрь аэропорта. Холли остановилась перед входом и глубоко вздохнула. Она любила аэропорты. Любила запах, шум, всю эту атмосферу снующих туда-сюда пассажиров с счастливым видом тянущих свой багаж, одни в предвкушении отдыха, другие, возвращаясь домой. Ей нравилось смотреть на людей, которых пришёл кто-то встречать, на радостные приветствия и горячие объятия. Аэропорт прекрасное место для наблюдения. Он всегда вызывал у неё в душе трепет, как будто в ожидании чуда. Перед выходом на посадку она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, как ребёнок перед американскими горками в парке аттракционов. Холли поспешила за Шэрон, и вместе они пристроились к Денис, уже отстоявший половину невероятно длинной очереди на регистрацию. "Говорила же вам, надо раньше приезжать", запрочитала Денис. "Но ну, тогда мы столько же времени ждали бы приглашения на посадку", попыталась урезонить её Холли. Но мы могли бы ждать в баре, возразила Денис. А это единственное место во всём этом дурацком здании, где проклятым курильщикам разрешается отравлять атмосферу. Это ты верно заметила, согласилась Холли. Девочки, а теперь, пока мы ещё не улетели, позвольте мне тоже кое-что заметить, серьёзно сказала Шэрон. Предупреждаю, я не собираюсь зажигать по ночам, напиваться и всякое такое. Лично я Предпочитаю расслабуху у бассейна или на пляже с книжкой. Спокойный ужин в тихом ресторанчике и пораньше bye-bye. Денис с ужасом посмотрела на Шэрон. Слушай, Холл, а может, не поздно позвать кого-то ещё вместо неё? Как ты думаешь? Джон ведь ещё не слишком далеко отъехал, правда? Нет уж, рассмеялась Холли. Здесь я поддерживаю Шэрон. Я тоже мечтаю о расслабухе и никаких резких телодвижений. Денис надула губки, как маленькая девочка. "Не переживай, малышка", ласково сказала Шэрон. "Там наверняка найдутся другие детки твоего возраста. Тебе будет с кем играть". Денис выкинула ей средний палец. "Если меня там спросят, не везу ли я с собой чего-нибудь запрещённого, я скажу им, как на духу. Мои подруги две сухие коровьи лепёшки". Лепёшки в ответ только хмыкнули. Наконец, через полчаса ожидания, Они зарегистрировались, и Денис, как сумасшедшая, ринулась в дьюти-фри, сметая всё подряд. Во всяком случае, с сигаретами она явно собралась запастись на всю оставшуюся жизнь. «Слушайте, чего эта подруга на меня так смотрит?» — пробормотала она сквозь зубы, указывая на какую-то девушку за барной стойкой. «Возможно, потому что ты на неё смотришь», — ответила Шерон, глядя на часы. Осталось всего пятнадцать минут. «Нет, девочки, правда...» Денис повернулась к подругам всем телом. Крыша у меня не сорвало. Она определённо на нас смотрит. Ну тогда подойди к ней и спроси, не собирается ли она нас арестовать, пошутила Холли. Шэрон фыркнула. Ой, она сама сюда идёт, сказала Денис, отворачиваясь от незнакомки. Холли посмотрела в её сторону и увидела тощую блондинку с силиконовыми грудями, решительно двигающуюся в их сторону. Надо ставай костет. подделы холли Денис. Она явно опасна. Шэрон чуть не подавилась своим коктейлем. Привет, Привет" пропищала девушка. Здравствуйте, ответила Шэрон, стараясь не рассмеяться. Извините, я не хочу казаться настойчивой, я просто хочу убедиться, что вы это вы. Да, вы правы. Я это я, серьёзно ответила Шэрон, собственной персоной. Я так и знала, я так и знала, радостно закричала девица и в возбуждении запрыгала вверх вниз. Поразительно, но её грудь оставалась при этом неподвижной. Девчонки говорили мне, что я перепутала, но я знала, что это вы. Кстати, вон они. Блондинка сделала жест в сторону дальнего конца барной стойки, где сидели ещё четыре такие же девочки-припевочки. Все в ответ замахали руками. Шэррон снова чуть не поперхнулась. Кстати, меня зовут Синди, и я самая большая ваша фанатка. Я обожаю ваше шоу. Честно, я его смотрела раз 100. Вы играете принцессу Холли, верно? ткнула она на маникюрный пальчик в Холли. Та хотела что-то возразить, но Синди не слушала. А вы её придворную даму, указала она на Денис. А вы Взвизгнула она ещё громче, указывая на Шэрон. Подруга той австралийской рок-звезды. Девушки тревожно переглянулись, но Синди уже отодвинула стул и уселась за их столик. Понимаете? Я тоже актриса. Денис закатила глаза. И я бы хотела работать в шоу вроде этого. Когда вы снимаете следующий эпизод? Холли уже открыла рот, чтобы объяснить, что никакие они не актрисы. Но Денис опередила её. Да, мы как раз сейчас обсуждаем наш следующий проект, заявила она. Вот здорово, захлопала в ладоши Синди. И о чём там будет идти речь? Ну, сейчас рано об этом говорить, но снимать придётся в Голливуде. Синди выглядела так, словно у неё сейчас начнётся сердечный приступ. О, господи! Кто ваш агент? Фрэнки, вмешалась Шэрон. Мы как раз все вместе едем в Голливуд. Холли не смогла удержать смех. Не обращайте внимания, Синди, она так взбужденна, объяснила Денис. Ещё бы. Синди поглядела на посадочный талон Денис и снова чуть не схлопотала инфаркт. Ух ты, вы тоже летите на Лансароте? Денис сгребла талон со стола и сунула в сумку. как будто от этого что-то могло измениться. И мы с девчонками туда летим, а не вон там. Она снова повернулась в их сторону и ещё раз махнула им рукой. Мы будем в отеле Costa Palma Palace. А вы где будете? Ухолле, сердце ушло в пятки. Что-то я никак не могу припомнить название. Девочки, а вы? Хулле посмотрела на подруг широко открытыми глазами. Все энергично замотали головами. «Да ладно, неважно!» — радостно замахала руками Синди. «Все равно еще увидимся, когда приземлимся». «Ладно, я побегу в самолет, а то улетит без меня!» Последние слова она произнесла так громко, что за соседними столиками оглянулись. Затем порывисто обняла каждую и ускакала обратно к своей Барби-команде. «Похоже, кастет нам все-таки пригодится», — удрученно заметила Холли. «Да брось!» Возразила вечная оптимистка Шэрон: "Мы можем просто её не замечать". Они тоже отправились к выходу на посадку. В салоне самолёта едва они направились к своим местам, сердце Холли снова дрогнуло, и она решительно полезла на самое дальнее сиденье. Шэрон села рядом, а Денис, увидев наконец, кто оказался её ближайшим соседом, слегка побледнел. "Обалдеть, у нас места рядом". Пропищала Синди, обращаясь к Денису. Денис скорчила подругам страшную рожу и защёлкнула ремни. Вот видишь, я же говорила тебе, найдётся с кем поиграть, шепнула ей на ухо Шэрон. И они с Холли прыснули в кулачки.